Глава 37. Макс. Мужчины отошли, оставаясь в поле видимости. Пелагея внимательно проследила за ними, но так и не повернулась ко мне лицом. Поль, ты меня слышишь? Я потянулся к ней ладонью, но не коснулся плеча, а сжал кулак в миллиметре, резко убрал, резко убрал руку и встал рядом. Я предлагаю только защиту. Позволь помочь. Мне нужно домой, вздрагивая тихо сказала она, не глядя на меня, будто боялась вновь поверить, открыться снова, добавила с лёгкой дрожью в голосе. Моя мама, она очень больна. Я и так бросила её на 3 дня, уже на 4. Поля посмотрела из-под лобья и добавила: "Я очень боюсь, что Витя сделает что-нибудь плохое. Он оплатил её лечение, а сейчас пытается нас меня убить". Боюсь, что он позвонит и прикажет выкинуть её из больницы, и тогда мама умрёт. Я не могу этого допустить. Поля, я хоть и идиот, но защитить смогу. Идём. Подал ей руку в надежде, что не оттолкнёт, что позволит хотя бы не остаться у блядком до конца. Сейчас в квартиру доберёмся и все твои проблемы решим. Я оплачу лечение, переведу твою маму в лучшую больницу, поставлю охрану. Ну, я качнула ладонью и заметила, что пальцы подрагивают от волнения. На самых рискованных сделках я был смертельно спокоен, а сейчас она сжала руки и опустила голову. Судорожно выдохнула и очень тихо произнесла: "Договор". Меня сильно тряхнуло. Она опять. Пелагея вскинула голову и со злостью почти прокричала: Мне нужен договор, что ты снова не выбросишь меня, не обзовёшь подстилкой и не будешь что? Поля. Я приблизился и два не коснулся губами её волос. Терпкий запах гари влетел в ноздри. Пелагея прыгнула за мной в огонь. Ну, дурочка же. Больше ничего, сухо ответила она. Это всё. Мне нужна небольшая гарантия. «Что я человек, которого ты будешь уважать не меньше, чем своих работников, а не жертва для твоего развлечения?» «Моего слова будет достаточно?» «Я сдерживал улыбку. Или бумагу подпишем?» Она зажмурилась и прошептала по-русски. «Боже, что я делаю? Я спятила. Точно!» Распахнула глаза и, глядя на меня серьезно и обреченно, неожиданно потребовала. «Просто поцелуй меня». как человек. Это такое наказание? Дотронулся до её щеки и стёр полоску сажи. Я не имела в виду ничего такого, вскинулась она. Ни на что не претендую и понимаю своё место. Ты предлагаешь мне защиту, я ценю это, поверь. Но поле помялось. Чтобы поверила я, мне нужно почувствовать, говорят, поцелуй не лгут. Если ты меня поцелуешь сейчас иначе, чем вчера, я буду считать это печатью нашего договора. Я подступил ещё ближе, но не полез целоваться. Мне хотелось другого. Ласково завернул её в свои объятия и коснулся губами шеи. Вчера нужно было треснуть меня сковородкой по голове, жена. Я тихо засмеялся. Поехали отдыхать, Поль. провёл кончиком носа до ушка, и когда она перестала дрожать и задержала дыхание, легко коснулся уголка её губ. невесомо, чтобы не пугать, не ломать, не трепать нервы ни себе, ни ей. Поля застыла на миг, словно впечатывая в себя этот лёгкий, будто прикосновение крыла бабочки поцелуй и тепло улыбнулось. Поехали, Макс. Улыбка исчезла с её лица, когда она в панике огляделась. Я потеряла свой паспорт. Выбежала с ним, но после взрыва о документе даже не вспомнила. Нужно его найти. Это же... я же... И метнулась к обвалившейся крыше. «Стой!» – прикрикнул я и схватил ее за руку. Поле сжалось, как от удара. А я отшатнулся и приподнял ладони в знак перемирия. Не нужно искать самой. Для этого есть они. И показал на охрану.